Часть третья. Глава первая. Творцы огня. Совершенно неожиданно наткнулся на них волчонок. Это произошло по его собственной вине. Он был неосторожен, покинул свою берлогу и побежал к речке напиться. Возможно, что он ничего не заметил, так как он был с просонья. он всю ночь охотился за мясом и только что перед этим проснулся скорее же всего его беспечность объяснялась тем что он уже не раз ходил к речке и никогда еще с ним ничего не случалось он прошел мимо высохшей сосны пересек поляну и зашагал между деревьями в ту же минуту он увидел и почувствовал что то перед ним молча сидели на корточках пять живых существ подобных которым он еще никогда не видел это было Его первое знакомство с людьми. Но при виде его эти пятеро не вскочили на ноги, не оскалили зубы и не зарычали. Они продолжали сидеть, как будто ничего не произошло, неподвижно и зловеще. Волчонок тоже не двигался. Инстинкт непременно заставил бы его обратиться в бегство, если бы в нем не проснулся совершенно неожиданно в первый раз Другой, противоположный инстинкт, чувство глубокого благоговения овладело им. Внезапное сознание собственной слабости и ничтожества сковало его движение. Перед ним были сила и власть. Волчонок никогда до сих пор не видел человека, но инстинктивно почувствовал к нему уважение. Он смутно сознавал, что это то живое существо, которое завоевало себе первое место в мире животных. Он смотрел на человека не только своими глазами, но и глазами своих предков, не раз пристально глядевших в темные зимние вечера на лагерные костры людей и следивших на почтительном расстоянии из-за кустов за этим странным двуногим животным, властвующим над всеми остальными живыми существами. Волчонок ощущал в душе наследственный страх и уважение, результат вековой борьбы и опыта многих поколений волков. Влияние этой наследственности особенно сильно сказывалось на волчонке по молодости его. Будь он взрослым волком, он, несомненно, убежал бы, но вместо того он лег, почти онемев от ужаса, в сущности – изъявив уже в этот момент ту покорность, которую проявляла его порода с тех пор, как первый волк подошел к человеку и сел греться у его костра. Один из индейцев встал, подошел ближе и наклонился над ним. Волчонок съежился и пригнулся к земле. Неизвестная, воплощенная в реальный образ, склонилась над ним, готовясь схватить его. Шерсть невольно взъерошилась на спине волчонка, губы сморщились, обнажив маленькие клыки. Рука, занесенная над ним, подобно року, осталась висеть в воздухе. И человек, смеясь, сказал, «Посмотрите, какие у него белые клыки!» Другие индейцы громко расхохотались и стали уговаривать товарища поднять волчонка. По мере того, как рука все ниже и ниже опускалась над зверенышем, в нем происходила борьба двух инстинктов. Он испытывал одновременно два сильных желания — вступить в борьбу и подчиниться. Результатом явился компромисс. Он последовал обоим влечением, он покорно дождался, пока рука не коснулась его, а затем вступил в борьбу и острыми зубами впился в руку индейца. В следующую минуту он получил сильный удар кулаком по голове, сваливший его на бок. Тут пыл борца покинул его. Молодость и инстинкт подчинения взяли верх. Он сел на задние лапы и завизжал. Но человек, которого он укусил, был рассержен. Он ударил его второй раз кулаком по голове, после чего волчонок завизжал громче прежнего. Четверо индейцев снова засмеялись. И даже тот, которого волчонок укусил, тоже расхохотался. Они со смехом окружили его, в то время как он визжал от страха и боли. Вдруг он услыхал что-то. Индейцы тоже услыхали. Но волчонок знал, что это. И, спустив последний виск, в котором было больше торжества, чем горя, замолчал и стал ждать появления своей матери, свирепой и непобедимой матери, которая боролась, убивала и не боялась ничего на свете. Волчица рычала на бегу. Она услыхала виск волчонка и спешила к нему на выручку. Она подскочила к людям. Тревога и злость, волновавшие ее воинственное материнское сердце, отнюдь не красили волчицу. Но на волчонка свирепый вид матери произвел самое отрадное впечатление. Он оспустил слабый крик, и бросился ей навстречу, в то время как люди поспешно отступили на несколько шагов. Волчица стояла над своим детенышем и смотрела на людей. Шерсть у нее вздыбилась, яростные рычание вылетали из ее горла. Морда ее исказилась от ярости и злобы, и нос сморщился до самых глаз от грозного рева. И вдруг... Один из людей с удивлением вскрикнул «Кича!». Волчонок почувствовал, как мать его вздрогнула при этом звуке «Кича!». Второй раз резко и повелительно крикнул человек. И тут волчонок увидел, что его неустрашимая мать припала животом к земле и, урча, виляя хвостом, всячески стараясь выразить свое миролюбивое настроение стало подползать к людям волчонок был в недоумении он остолбенел и его снова охватило чувство благоговения инстинкт не обманул его мать его служила тому подтверждением она тоже выражала покорность животному человеку Индеец, назвавший ее по имени, подошел ближе, положил ей на голову руку, и она прижалась к нему. Она даже не пыталась укусить его. Другие индейцы тоже подошли к ней стали гладить и ласкать ее, и она не делала никаких попыток отогнать их. Все они были очень взволнованы и издавали ртом какие-то странные звуки. Решив, что в этих звуках нет угрозы, волчонок подполз к матери. Шерсть его все еще ерошилась, но видом своим он изъявлял полную покорность. — Это меня нисколько не удивляет, — проговорил индеец. — Ее отец был волк. Правда, мать ее была собакой, но разве брат мой не привязал ее в лесу на целых три ночи в период течки? Вот потому-то отцом кичи и оказался волк. — Вот уже год серый бобр, как она убежала, — заметил второй индеец. — Это неудивительно, лососевый язык, — ответил серый бобр. Ведь в то время был голод, и собак нечем было кормить. — Она жила с волками, — сказал третий индеец. — Похоже на то, три орла, — ответил серый бобр, кладя руку на голову волчонка. — И вот... «Доказательство!» Волчонок слегка зарычал при прикосновении руки, но, видя, что рука поднимается, чтобы ударить его, он спрятал клыки и покорно приник к земле. После этого рука стала чесать у него за ухом и гладить его по спине. «Вот доказательство!» — повторил серый бобр. «Совершенно ясно, что мать его — кича, отец же его — волк». Вот почему в нем мало собачьей и много волчьей крови. Клыки у него удивительно белые, поэтому я назову его белым клыком. Так я сказал. Он мой, так как кича, принадлежала моему брату. А разве брат мой не умер? Волчонок, получивший таким образом имя, внимательно следил за всем происходившим. Некоторое время люди продолжали еще издавать ртом какие-то звуки. Затем серый бобр вынул нож из мешка, висевшего у него на шее, вошел в чащу леса и вырезал там палку. Белый клык наблюдал за его движениями. Человек сделал зарубки на обоих концах палки и прикрепил к ним ремни из сырой кожи. Один ремень он привязал к шее кичи, затем подвел ее к молодой сосне и обвязал вокруг дерева конец ремня. Белый клык последовал за матерью и улегся рядом с ней. Лососевый язык протянул к нему руку и перевернул его на спину. Кича испуганно следила за его движениями. Белый клык снова почувствовал прилив страха. Он не мог вполне подавить рычание, но не сделал больше попытки укусить человека. Рука с оттопыренными пальцами стало заигрывающе гладить его по животу и перекатывать из стороны в сторону. Он находился в чрезвычайно глупом и смешном положении. Лежа на спине вверх ногами, он был совершенно беспомощен, и все его существо восставало против этого. О защите нечего было и думать. Белый клык знал, что если это животное, человек вздумает причинить ему зло... Он не сможет даже убежать. Как тут вскочить, когда все четыре лапы торчат кверху? Однако покорность заставила его подавить страх, и он ограничился только тихим рычанием. Этого рычания он не в состоянии был удержать, и человек нисколько не рассердился на него за это и не подумал ударить. Но, как это ни странно, белый клык испытывал необъяснимое удовольствие, пока рука гладила его. Его повернули на бок, и он перестал рычать. Человеческие пальцы стали чесать у него за ухом, и когда человек, погладив его в последний раз, наконец отошел, приятное ощущение еще усилилось, и страх окончательно покинул белого клыка. Ему предстояло в будущем не раз испытывать страх перед людьми. Но это первое знакомство послужило основанием для той трепетной дружбы с человеком, которая в конце концов должна была стать его уделом. Спустя некоторое время белый клык услыхал приближавшийся странный шум. Он быстро сообразил, что он исходит от людей. Через несколько минут... Подошла остальная часть индейского племени, еще около 40 мужчин, женщин и детей. Все они были тяжело нагружены лагерными принадлежностями и путевым снаряжением. С ними было много собак, и все они, за исключением молодых щенков, тащили на себе поклажу. Каждая собака несла на спине мешок весом от 20 до 30 фунтов, крепко привязанный под брюхом. Белый клык никогда еще не видел собак, но почему-то сразу почувствовал, что они сродни ему, хотя и отличаются кое-чем от его породы. Но лишь только собаки заметили волчицу и ее детеныша, как вся разница между ними и волками тотчас же испарилась. Началась бешеная схватка. Белый клык ерошил шерсть, рычал и кусался, защищаясь от нападавшей на него своры. В разгаре битвы он перевернулся, чувствуя, как чьи-то зубы впиваются в его тело и сам, хватая зубами, мелькавшие над ним животы и лапы. Поднялся невообразимый гам. Волчонок слышал рычание кичи, вступившейся за него, крики людей, удары дубин и виск собак, сопровождавший каждый удар клыков. Прошло несколько секунд, и белый клык снова очутился на ногах. Теперь он увидел, как животные люди отгоняли собак дубинами и камнями, защищая его от зубов сородичей, чем-то, однако, отличавшихся от него. И хотя в мозгу его не было места такому отвлеченному понятию, как справедливость, однако на свой лад он смутно сознавал, что люди справедливы, и тотчас же понял, что в этом мире они являются законодателями и блюстителями закона. Он восхищался также силой, с которой они заставляли выполнять этот закон. Они не кусались и не царапались, как это делали все до сих пор встречавшиеся ему животные. Они вкладывали свою силу в неодушевленные предметы, которые исполняли их волю. Так палки и камни, брошенные этими странными существами, летали по воздуху, как живые, нанося тяжелые удары собакам. Наконец удалось отогнать последнюю собаку. Шум стих. Белый клык зализывал свои раны, размышляя над последними событиями, первой своей встречей с собаками и их жестокостью. Ему никогда не снилось, что в роду его есть еще кто-либо, кроме Одноглаза, матери и его самого. Они составляли совершенно обособленную породу, а тут вдруг он обнаружил, что есть множество ему подобных существ, и в нем невольно шевелилось обидное чувство от того, что эта его порода при первой же встрече обнаружила стремление его уничтожить. Такую же обиду он чувствовал и за мать, которую привязали с помощью палки к дереву, хотя это и было сделано высшим животным человеком. Он чуял в этом капкан и неволю, хотя ни о каких капканах или неволе ничего не знал. Свобода скитания, движения и отдыха была его неотъемлемым наследственным правом, а здесь право это было нарушено. Движения его матери были ограничены длиной палки. Этой же палкой были ограничены и его движения, потому что он еще нуждался в матери и не решался отходить от нее. Все это Ему не нравилось. Не понравилось ему и то, что, когда люди поднялись и двинулись в путь, маленький человек взял в руки свободный конец палки кичи и повел ее, словно пленницу, за собой. А сзади волей-неволей потащился и он, сильно расстроенный и встревоженный этим новым оборотом событий. Они спустились вниз по долине реки, гораздо дальше, чем удавалось когда-либо забираться белому клыку, и шли так, пока не добрались до конца долины, где река впадает в реку Маккензи. Дойдя до того места, где высоко на шестах были прикреплены лодки и стояли плетенки для сушки рыбы, люди разбили лагерь. Белый клык смотрел на все широко раскрытыми от удивления глазами. Могущество этих людей-животных возрастало с каждым мгновением. Они повелевали всеми этими зубастыми собаками. От них так и веяло силой и мощью. Но больше всего поразило волчонка их власть над неодушевленными предметами, их способность сообщать им движение и даже, как ему казалось, изменять вид земной поверхности. Последнее произвело на него особенно сильное впечатление. Он тотчас же заметил высевшиеся над землей Треугольные рамы шестов. Впрочем, от существ, умевших бросать по воздуху камни и палки, этого еще можно было ожидать. Но когда эти рамы, покрытые холстом и шкурами, превратились в юрты, белый клык просто обомлел. Его главным образом изумляли их размеры. Эти странные колпаки вырастали кругом точно какие-то чудовищные живые существа, захватывая почти все поле зрения волчонка. Он боялся их. Они грозно возвышались над ним, и когда ветер колыхал их полы, он ежился от страха, не спуская с них тревожного взгляда, готовый в любой момент обратиться в бегство, если бы они вздумали напасть на него. Но вскоре страх его перед юртами прошел. Он видел, как женщины и дети входили в них без всякого вреда для себя, и как старались пробраться внутрь собаки, которых всякий раз выгоняли оттуда громкой бранью и камнями. Спустя некоторое время он отошел от кичи и осторожно подполз к стене ближайшей юрты. Его толкало любопытство, всегда сопутствующее развитию, настоятельная потребность знать, пережить и проделать все то, что может обогатить запас жизненного опыта. Последние несколько дюймов, отделявшие его от стены, он прополз медленно и с особой осмотрительностью. События дня приготовили его к тому, что от неизвестного следует ожидать непредвиденных сюрпризов. Наконец, он робко прикоснулся носом к стене юрты. Ничего. Он понюхал странную ткань, насыщенную человеческим запахом, Потом схватил ее зубами и слегка потянул. Опять ничего. Только прилегающие полы и юрты слегка заколебались. Он потянул сильнее, движение усилилось. Волчонок пришел в восторг. Он стал тянуть сильнее и сильнее, пока вся юрта не пришла в движение. Громкий крик индианки заставил его быстро отскочить обратно к Кичи, но после этого опыта. Громоздкие силуэты юрт уже больше не пугали его. Минуту спустя Белый Клык снова покинул свою мать. Ее палка была привязана к колышку, вбитому в землю, и она не могла следовать за ним. Подросток-щенок, немного старше и больше волчонка, медленно направился к нему, явно выказывая недружелюбные намерения. Звали его, как узнал потом Белый Клык, Лип-Липом. Он уже имел некоторый опыт по части драк и считался порядочным забиякой. Лип-лип был одной породы с белым клыком, да к тому же еще щенок, и белый клык приготовился встретить его дружелюбно. Но когда он увидел, что незнакомец как-то весь подобрался и оскалил зубы, белый клык насторожился и тоже оскалил зубы. Так продолжалось несколько минут. И белому клыку уже начала нравиться эта игра. Но вдруг лип-лип с поразительной быстротой бросился вперед, больно укусил волчонка и так же быстро отскочил назад. Укус пришелся белому клыку как раз в то самое плечо, которое повредило ему рысь, рано еще болела в глубине у самой кости. Белый клык завизжал от неожиданности и боли, но в следующий момент Он бросился на лип липа и злобно схватил его зубами. Лип Лип всю свою жизнь провел в лагере и не раздрался с щенками. Три раза, четыре раза, наконец, шесть раз вонзились его острые зубы в нового пришельца, пока белый клык, визжа от боли, не убежал позорно к матери. Это была их первая стычка, за которой последовало бесконечное количество других, ибо белый клык. И лип-лип родились врагами, и вражда вспыхнула между ними с первого взгляда. Кича нежно облизала белого клыка, стараясь удержать его около себя. Но любопытство не давало ему покоя, и несколько минут спустя он предпринял новое путешествие. На этот раз он наткнулся на одного из людей — серого бобра который сидел на корточках и делал что-то с палками и разложенным на земле сухим мхом. Белый клык подошел и стал наблюдать. Серый бобр издал какие-то звуки ртом, в которых белый клык не усмотрел ничего враждебного, и подошел еще ближе. Женщины и дети приносили все новые палки и ветки серому бобру. По-видимому, дело было важное. Белый клык все приближался, пока, позабыв о страхе и движимый любопытством, он не коснулся колена серого бобра. Вдруг он заметил, что из-под пальцев серого бобра от палок и ветвей поднимается что-то странное, вроде тумана. Затем между палками появилось нечто живое, трепещущее и вьющееся, цветом похожее на солнце. Белый клык никогда не видел огня. Он притягивал его, как некогда в дни его детства, свет, проникавший в пещеру через входное отверстие. Он прополз несколько шагов, отделявших его от огня, и услышал за собой смех серого бобра, но понял, что смех этот не враждебный. Затем он коснулся носом пламени и высунул свой маленький язык. На мгновение... Он остолбенел. Неизвестная, скрывавшаяся между палками и мхом, больно схватила его за нос. Он отскочил и дико завизжал. Услышав его голос, Кича зарычала, дергая за конец палки. Она была в ярости от того, что не могла помочь волчонку. Но серый бобр громко расхохотался, ударил себя по бедрам и стал рассказывать остальным о том, что произошло. Поднялся общий смех. А белый клык, присев на задние лапы, жалобно визжал, и вся его маленькая одинокая фигурка казалась необычайно жалкой и беспомощной среди этих рослых людей-животных. Такой сильной боли он не испытывал еще ни разу в жизни. Нос и язык были обожжены живым веществом, похожим на солнце, которое выросло вдруг между пальцами серого бобра. Он плакал. Плакал горько и безутешно, и каждый новый вопль вызывал неудержимый взрыв смеха животных людей. Он попробовал успокоить боль, облизав свою морду, но язык был тоже обожжен, и от прикосновения одного обожженного места к другому боль еще обострилась, и он закричал сильнее прежнего. Вдруг ему стало стыдно. Он понимал, что такое смех. И что он значит? Нам не надо знать, каким образом некоторые животные понимают смех, но белый клык понимал его. И ему стало стыдно от того, что люди и животные смеялись над ним. Он повернулся и убежал, но его прогнала не боль от ожога, а человеческий смех, который проникал много глубже и ранил самую душу его. И он побежал к кичи. Яростно метавшись около своей палки, кичи, которая одна, не смеялась над ним. Спустились сумерки, и наступила ночь. Но белый клык не отходил от матери. Нос и язык все еще болели, однако его беспокоило другое чувство. Им овладела тоска по берлоге. Он ощущал какую-то пустоту, Стремление к покою и тишине речки и пещеры в скале. Жизнь стала для него слишком шумной. Кругом было чересчур много людей, взрослых и детей, и все они шумели и раздражали его. Кроме того, некоторые собаки все время дрались и грызлись, то и дело раздражаясь громким лаем. Мирный покой прежнего уединенного существования исчез. Тут сам воздух был напоен жизнью. В нем слышалось какое-то беспрерывное жужжание и ропот. Он постоянно трепетал от самых разнообразных звуков, и это действовало на чувства и нервы волчонка, тревожа его постоянной угрозой неожиданности. Он следил за людьми, сновавшими по лагерю, подобно тому, как люди смотрят на созданные ими божества. Так смотрел белый клык на людей. Это были существа, обладавшие неограниченным могуществом, владыки над всем одушевленным и неодушевленным миром. Они умели распоряжаться тем, что движется, сообщать движение неподвижным предметам, умели извлекать жизнь, жгучую и яркую, как солнце, из мха и сухих ветвей. Это были творцы огня. Это были боги.